Как во сне двигаюсь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса, в первом человеке всё было волчье. Так почему-то показалось Василисе лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щёки запали сухими бородами. Он как-то странно косил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 На теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами, на ногах чёрные штаны, на ступнях лапти поверх пухлых серых козьонных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета: восково-жёлтый и фиолетовый. Глаза смотрели страдальчески злобно. "Обаччемо, побаччемо", повторил волк.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 отписывается сделать обыск у жителя Василия Лесовича по Алексеевскому спуску дом номер 13 за сопротивление карается расстрелом начальник штаба Проценко адъютант Миклун в левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать цветы букетами зелени на обоих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 Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного Василиса согнул колени и немного присев стал меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-белой и радостно. Кто в квартире? сепловато спросил волк. Никого нету, ответил Василиса белыми губами. Я та женщина, Ну, так, бапти. Смотрите, та швиция хрипнул волк, бараживаясь к своим спутникам на мачасу. Гигант тотчас стряхнул сундук как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, и чёрной дверце ударило скуповатым теплом. Оружие есть, спросил волк. Честное слово. Помилуйте, какое оружие? Нет у нас одним дыханием подтвердила тень Ванды. Лучше скажи-то, бачив прострел внушить, сказал волк. К чербугу, откуда же? В кабинете загорелась зелёная лампа, и Александр II, возмущённый до глубины чугунной души, глянул на троих. Взяли не кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал Как приходит грозный кружа в голову предчувствие обморока, все трое принялись спервым долгом за обои. Гигант пачками легко и грушечно сбросил с полки ряд зарядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, постукивая их. Тук-тук глухо постукивала стена. Тук отозвалась внезапно пластинка в тыньке. Радость сверкнула в волчьих глазах.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 И долго качал, глядя на полумертвого Василису. — Шо ж ты, зараза? — заговорил он горько. — Шо ж ты? Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! Казав, нема, а сам гроши в стенку запечатав. — Тебя же убить треба! — Что вы? — вскрикнула Ванда. С Василисы что-то странное сделалось. Вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом. И смех этот был ужасен, потому что в глуби глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щёки. "Декрета по новой, по милуйке", никакого же не было. Тут кое-какие бумаги из банка и вещницы. Денег-то мало, заработанный, и теперь же всё равно царские деньги аннулированы. Василиса говорила, смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение. Тебя за арестовать бы требовалось, назедать, насказал волк, трехнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. Ну, те хлопцы, берите за ящики.